Глава шестая Двенадцать человек, семь мужчин и пять женщин, сидели в закрытом помещении, смахивающем на учебную аудиторию, и разбирались с устройством консолей. Неумелые, неловкие движения пальцев на виртуальных экранах, растерянные лица, удивленные возгласы. Вездесущие голограммы Арахны, как заботливая мамочка, находилась рядом, помогая разобраться и отвечая на вопросы. Я ещё раз проверил каждого из них в псиполе. поле Слепые и глухие, как котята, новорождённые инки даже не почувствовали этого. Абсолютно стандартный азур-нимба для А-человека в нулевом носителе. Анимы без малейших признаков дефектов. У нас получилось. Слияние технологии утопии и азур-инженерии ядра, воплощённые в проекте «Стеллар», снова доказала свою работоспособность. Первый запуск инкарнации прошёл абсолютно штатно. Можно сказать, буднично. Даже когда ожившие люди начали вылезать из капсул и прозвучали первые вопросы «Где я?», «Кто я?», «Почему?», «Ничего не помню», я не испытал особого волнения. Мы уже проходили подобное в Тимусе во время первых воскрешений бывших заключённых Куба. Но эти инкарнаторы — новое поколение имели другое происхождение, были совершенно чистыми и новыми, созданными на основе аним добровольцев Легиона и свободных онтоприонов ядра. У них не было тёмного прошлого. Они — глина, из которого будет вылеплена наша гвардия. В отличие от заключённых кубок, каждый из новых энков получил личное видеопослание от себя добровольца, записанное перед стартом инкарнации. Файл с собственной биографией и краткую сводку данных для ускорения адаптации и создания прочных уз с Легионом. Когда их пути с первым поколением пересекутся, а это будет довольно скоро, разница в стартовой информации обязательно всплывёт. У первых выпускников Тимуса появятся вопросы, на которые придётся ответить раньше, чем они докопаются до правды сами. Но не сейчас. Пока. Рано. «Все тесты пройдены успешно. Все кагиторы прошли синхронизацию и готовы к регистрации в системе Стеллара», сообщила возникшая на командном мостике голограмма Арахны. Её глаза горели мрачной гордостью. В конце концов, подготовка и запуск инкарнации от начала до конца было делом её рук. «Можно открывать шампанское, Грей? У нас всё получилось». «У тебя всё получилось», — поправил я, отдавая шутливый салют. «Айви, Арахна!» «Без тебя, без города, ядра и онтоприонов ничего бы не было», — резонно возразила она. «Это наше общее достижение, Грей. Наша победа». «Я горжусь тобой, Арахна!» Я раскрыл руки, как будто приглашая её в объятия. И одержимое на мгновение приблизилась, обдав знакомым ароматом морозных пряностей. И тут же отпрянула. Реальная и призрачная одновременно. «Лучше обнимешь попозже на нашем острове», — промурлыкала она довольно улыбаясь. «По-настоящему. Как быстро мы можем проводить инкарнацию? Сколько потребуется времени, чтобы воплотить все онтоприоны?» «Мы ограничены только количеством капсул и числом реципиентов ответила Арахна. «Этих я отправлю в Тимус уже завтра. Послезавтра запустим следующую партию. Думаю, выйдем на темп 12 инкарнаторов в сутки. Это вполне реально. Нужно быстрее?» «Получалось, что неполные четыре сотни свободных онтоприонов мы превратим в живых инков в течение месяца с небольшим. Скорее за два, если быть реалистом. Очень быстро и одновременно чрезвычайно долго. Да, ты сможешь ускорить процесс? Увеличить количество капсул мы не можем, как и период обращения звезды», — пожала плечами Арахна, Даже если Агни будет присылать добровольцев быстрее, и мы сократим время первичной адаптации до минимума, а тестирование кагиторов перенесём в Тимус, может, уложимся в три недели. К чему такая спешка? Я на мгновение прикрыл веки. Часики анимификации парней из Куба тикали. Даже умная и проницательная Арахна не может знать. Да и не нужно ей знать всю информацию, что стекалась ко мне. Например, о недавнем предательском убийстве товарища и последующем бегстве нового инка с позывным «Скелет», которого мы так и не смогли найти, а ничем не привлекавшим внимание Граде, каким-то образом восстановившим воспоминания и личность прежней инкарнации Железного Волка, а его друзьях, группе тётушки, в полном составе отказавшейся выполнять приказы и поэтому заново обнуленной директивы Прометея, о настойчивых попытках уцелевших святых выйти на контакт с нашими новичками и оповышенный возник кошек, тоже проявлявших нездоровую активность вокруг новых боевых групп. В Тимусе мы могли ограничить их от подобного, но сейчас, когда они находились в разных частях света, в монолитах и на выполнении множества заданий, это было уже невозможно. Неизбежно. Можно только попытаться сдержать лавинообразное распространение информации. Спустя полгода после запуска перековки я чувствовал, что мой план начал трещать по швам. И чем дальше, тем больше. Поэтому да, спешка. Времени у нас нет. На Чёрной Луне я смогу удержать их в узде, собрав всех вместе. На Земле? Рано или поздно они разбегутся. И Первый Легион растает, так и не успев обрести назначенную Прометеем тысячу инкарнаторов». «Поняла, Грей?» Осторожно кашлянула Арахна, хотя я не произнёс ни слова. Видимо, эмоциональное напряжение Псиполя вышло достаточно красноречивым. Постараюсь всё сделать максимально быстро. Постарайся, пожалуйста. Что с мстящим? Арахна небрежным жестом, скорее привычка, чем необходимость, перелеснула главный обзорный экран, сменив вид с мостика. На фоне звезды силуэт мстящего казался зловещей чёрной птицей, пойманной громадным серебряным пауком. Его конечности манипуляторы медленно поворачивали корпус корабля, слой за слоем наращивая кокон прозрачной паутины. Бинокулярное зрение позволяло различить человеческие фигуры в тоннелях её нитей и множество микроскопических ботов-паучков, активно перемещающихся по покрытой трещинами и разломами антрацитовой броне. Звёздный корабль действительно серьёзно пострадал. И для полного восстановления всех функций, включая режим ГОСТ, требующего особого покрытия корпуса, требовалось время. Тут я бессильно. Не меньше двух недель ремонта. Скорее, даже трёх. «Так что будем делать с Миром-Кольцом, Грей? Ты приняла решение?» Я глубоко вздохнул, отрывая взгляд от завораживающего зрелища космической магии. Именно такое впечатление производили работающие технологии утопии. Мир-Кольцо. После допроса Гранд-Координатора расклад стал более-менее понятен. На разрушенном орбитале один из его эмиссаров, удерживающий точку связи с Ковчегом-Колонизатором, На транснептуновой орбите. А сам ковчег контролирует второй. Братья Чен. Я помнил их по короткому флешбеку. Два близнеца-инкарнатора. Худощавые азиаты с угольно-чёрной шевелюрой и одинаковыми непроницаемыми лицами. Что они делали 350 лет там, в великой пустоте? Сохранили ли рассудок? И как относятся к происходящему на Земле? Загадка. В архиве данных нет. Паутина системы Стеллара туда не дотягивается. Все попытки связаться с обитателями мира кольца потерпели неудачу. Судя по Азур-твари, выпущенной против нашего десанта, там действовал очень сильный заклинатель. Был ли это один из эмиссаров или кто-то иной? Мы по-прежнему не знали, но и бездействовать не могли. Не только из-за ожога и его команды. Чем бы не закончилась битва за Чёрную Луну, ковчег проекта «Космо» Главная надежда на возрождение Земли. И мы обязаны отработать её до конца. Да, я уже отдал распоряжение. Кастер подготовит план штурма Мира Кольца силами Первого Легиона. Теперь мы знаем, какие секции контролирует вероятный противник. Будем действовать умнее. И на этот раз не подставимся под удар. Значит, будем брать. Это очень сложная операция, задумчиво проронила Арахна. «Да, помимо мстящего, задействуем все возможные средства. Тебе нужно будет подготовить аэрокосмические флайинги, а также разведочных и абордажных ботов. Заодно и обкатаем технику в деле». «Хорошо, но мне нужны будут все подробности», — нахмурилась одержимая. «Ты получишь доступ», — после мгновенного раздумья кивнул я. «Мы не могли исключать вариант, что среди инков есть крот, каким-то образом предупредивший мир кольцо» хотя это казалось невероятным. Поэтому сам факт готовящейся операции держался в строжайшем секрете. Но Арахна заслужила доверие. Без неё обойтись в таком масштабном мероприятии невозможно. «Ты ещё обещал разобраться с Морой», напомнила моя собеседница. «Какие у тебя на неё планы?» Одержимая прекрасно контролировала эмоции. Но от заклинателя ментала моего уровня сложно что-либо скрыть. По её пси-ауре. Пробежала непроизвольная ледяная дрожь. Страх. Арахна боялась Мору. Даже бессильную, развуплощённую, заключённую в анимариум. «Думаю, она может быть полезна Первому Легиону». «Ты не сможешь её контролировать», — покачала головой одержимая. «Предлагаешь её обнулить?» Я холодно взглянул на Арахну. «Это было бы наилучшим вариантом, Грей. Зачем нам ещё одна причина раздора?» К чему весь этот нелепый риск? Я ощутил в её словах некую неискренность и попытку давления. Арахна не хотела, чтобы Мора возродилась. Старая вражда со времён войн одержимых, заклинательница теней, попортила им немало крови или что-то ещё? Скрытая манипуляция? Лидеру нельзя позволять советникам нашептывать себе решения, кажущиеся единственно верными». Всегда нужно несколько независимых, конкурирующих между собой источников информации. Да, возможно, они будут враждовать и плести интриги, но это небольшая цена. Кроме того, есть внушающие опасения конечный замысел Прометея. И Мора — единственная из старых инков, кто хорошо знает тьму. «Но ведь Мора ни в чём не виновата», — проговорил я медленно и раздельно, удерживая взгляд Арахны. Совет Первого Легиона оправдал её. Она до конца выполняла свой долг и погибла, защищая куб. Нет, обнулять её будет несправедливо. «Как знаешь», — сухо ответила одержимая. Она тоже прекрасно поняла, что слегка перегнула, склоняя меня поступиться принципами Прометея, и быстро отыграла назад. «Только учти, что она нас ненавидит и будет пытаться уничтожить при первой возможности, даже ценой своей жизни». Я попробую это исправить». Рахна издала не очень приятный смешок. Она не верила, и одержимую можно было понять. Я и сам не до конца был уверен, что всё получится. Откладывать неприятную процедуру не стоило. Время поджимало. Она на звезде имелось всё необходимое. Разве что пришлось ждать из криоцентра заказанный носитель с очень редким типом источника, попадающимся один раз на тысячу. Совсем недавно это стало бы непреодолимой преградой. Но прошедшая война обеспечила инков огромным ассортиментом мёртвых одарённых. Нашлось среди них и искомое тело. Оно ранее принадлежало женщине из святых. Измождённое лицо с прозрачной голубоватой кожей, необычные формы уши, лента странных татуировок вокруг глаз, кисть левой руки отсутствовала, под накинутым балахоном виднелись чёрные пятна глубоких ожогов. Ее явно щедро угостили из импульсного оружия. Раны очень напоминали те, что получила Тара при обороне Энджело. «Не тяни время, Мора! Воплощайся! Нам нужно поговорить!» — произнёс я, глядя на Аниму, медленно вьющуюся вокруг трупа на стальном стуле напротив меня. Пренебрегая правилами безопасности, я приказал не сковывать его и сам вошёл внутрь. Я не первый раз наблюдал вблизи процесс инкарнации в новом носителе, но всё равно слегка содрогнулся. Люди недаром боятся инков. Дух, открывающий глаза и говорящий с тобой из тела, минуту назад бывшего мертвецом, навевает экзистенциальную жуть. Это противоестественный процесс, надругательство над природой человека. Мгновенный проблеск азур импульса воскрешения. Тело вздрогнуло, перегнулось пополам в спазме рвоты шумно-болезненно откашлялась. Я молча ждал, стоя напротив. «Прометей!» Наконец хрипло каркнула Мора. Я отрицательно покачал головой. Моя внешность изменилась, пока она сидела в теневом клинке кота, но не по этой причине. «Нет, Мора, не надейся, по-прежнему Грей!» «Анимификация носителя в завершающей стадии», прошептала она, неотрывно глядя на меня. Артикуляция, как всегда у оживлённых, казалась невнятной. К новым голосовым связкам требовалось привыкнуть. «Сколько прошло времени?» «Шесть с половиной месяцев с момента твоей последней смерти». «Что произошло с Кубом?» «Он разрушен. Они вырвались на свободу?» «Да, но я их поймал и обнулил, и превратил в своих союзников». Хлестнула жгучей яростью, настолько плотной и осязаемой, что я слегка поморщился. «Глупец», — процедила Мора. Она начала медленно вращать кисти новых рук, разминая их. «Думаешь, что победил? Их нельзя изменить. Им место за гранью». «Нам всем место за гранью, Мора», — ровно спокойно ответил я. «Мне нужна твоя помощь. Источник с энергией произнесла она, разглядывая заострённые ногти кинжалы со странным символом на каждом. «Пришлось поискать, наверное. Внезапно понадобилась заклинательница теней? Я поняла, зачем. Но я не буду помогать тебе. Каждый твой шаг ведёт к разрушению, ты ещё сам не понял?» Вместо ответа я прикоснулся к её сознанию, дышащему злобой и застарелой ненавистью. Как будто заглянул в змеиное гнездо. Она обвиняла меня, одержимых, тьму. Но сама мало отличалась от спятивших святых. Такая же безумная, фанатичная вера. Попытка зацепиться за что-то в череде бессмысленных перерождений. Защита от пустоты выгорания. Бич-мортидо, преследующий каждого инкарнатора. Долгая жизнь и высокая эволюция. Четвёртая, пятая. Какое она достигла? Постепенно свели заклинательницу с ума внушив искажённую картину мира. «Ты больна, Мора», — сказал я с жалостью. «Мир изменился, а ты не хочешь. Тебя ведёт ненависть и злость. Оставь их в прошлом. Я могу тебе помочь. Хочешь?» «Ты говоришь, как он. Я вижу и чувствую Прометея. Ты всё ближе к нему», — вдруг пробормотала Мора. «Но ты не он. Не он. Странно». «Странно, странно. Что с твоей душой?» «Я покажу. То, что я собирался сделать, не давало стопроцентной гарантии успеха. Даже в нулевом носителе бывшая заклинательница обладала мощной волей и навыками сопротивления. Её сознание замкнулось, едва почувствовав мой взгляд. Слой за слоем она наращивала скорлупу защиты, не давая мне проникнуть внутрь, заставляя соскальзывать с незримой брони ментальные щупы. Мы застыли. Оба. Друг напротив друга, в беззвучном, но не менее ожесточённом поединке. У меня имелся обширный опыт. Я делал подобное с Алисой, Каем, Вороном, Ведьмой и даже Церцеей. В совершенно другой плоскости, конечно. Но для заклинателя ментала моего уровня это просто две грани одного и того же клинка. Сознание Мора дышало старой ненавистью. Заклинательница люто, бешено боролась, черпая в ней силу. И я не мог её сломить, не уничтожая как личность, но мог сделать кое-что другое. Я резким жестом вытянул руку, прижав пальцы к её холодному лбу. Ментальный штык переданного импульса пронзил сознание Мора с такой силой, что в реальности проявился след голубого азурсияния. Это была не попытка взять её под контроль, а поток сжатой концентрированной информации. То, что я знал и видел. «Осторожно, Грей! Ты можешь уничтожить её сознание!» Система Стеллара вынесла предупреждение, вполне логично посчитав мои действия атакой на союзный объект. Минус три поощрения. Она могла пострадать от Азуршока. Следом снимут звание, но до этого этапа, надеюсь, мы не дотянем. «Прочь из моей головы!» Завыла она, сотрясаясь в конвульсиях, как припадочная. Я проигнорировал её вопль, только плотно припечатал её психокинезом и продолжил трансляцию, безжалостно показывая всё, что было и есть, всё, что я пережил. Перерождение ворона, клятву одержимых нам стящим, поединок с Энием и смерть чудесницы, а затем ухмылку кота на вершине расколотого куба, хоровод изменённых аним вокруг и всёобщее обнуление пленников куба. «Прекрати!» Я не собирался останавливаться. Она должна была увидеть и понять, что мир не заканчивается враждой инков Стеллара и одержимых, что тьма, чем бы она ни была, лишь средство, как и сама система Стеллара, созданная людьми. И мы, именно мы, потому что больше некому, должны были разорвать эту мёртвую петлю, накинутую на горло человечества, исполнить своё предназначение и закрыть главную директиву. «Сколько прошло времени? Минута? Пять минут? Час?» В распахнутых глазах моры в бешеном темпе проносились отблески передаваемых видений. И тех, что подготовил я сам, и тех, что когда-то запечатлели Прометей, Айсберг и Арахна. Наконец всё кончилось. Её тело вздрогнуло и обмякло, содрогаясь в приступе рыданий. Я отступил на шаг назад. «Зачем? Ты сделал это со мной!» Простонала Мора через минуту. Она тяжело дышала. щеки были мокрыми. Из носа тянулись две тонкие струйки крови. Я не перестарался. Но заклинательница едва выдержала сеанс ментального единения. «Ты предпочла бы обнуление?» «Да, Астрофатида. Я не хочу это видеть. Это знать. Сферот. Я видела». Она выглядела, как плачущий ребёнок. «Ты не человек. Ты даже не инкарнатор. Но теперь ты знаешь. Почти всё, что знаю я. Знаешь, что меня ведёт и для чего я вернулся с чёрной луны. Поняла, зачем всё это Прометею? Поняла, что я не планирую зла? У меня для тебя плохие новости. Говори, твоя искренность — не доказательство. Твой путь — не доказательство». Ты всё равно можешь быть марионеткой Шарда. Твой путь предопределён на чёрной луне. Твоя задача — принести туда ядро Стеллара. Свобода от тьмы не означает, что ты действуешь по собственной воле. Это просто более тонкая манипуляция. «Ничего нового», — кивнул я. «Да, Мора, я не исключаю такую возможность, хотя я не верю в неё. И именно поэтому мне очень нужна твоя помощь». Ты станешь нашей страховкой, моим джокером в этой игре. Я не понимаю, о чём ты говоришь. Сейчас поймёшь. Но сначала небольшой подарок. Я позволил себе усмехнуться. Главное было сделано. Её враждебность уходила. Угли больной застарелой ненависти, мешающей мыслить, большей частью погашены. Она посмотрела сквозь мою призму и осознала, что мы на одной стороне. Дальше будет намного проще». На моих пальцах сверкнула фиолетовая, почти чёрная искра генома, и я отправил её море. Пловец душ, взятый из тела главного Меркатора на развалинах Куба, возвратился к хозяйке. «Это зачем?» «Прометей призвал вас, чтобы сделать хранителями Куба. Я частично восстановил его память. Ты видела это? Сегодня я освобождаю тебя от этой обязанности, Мин Юи шен, позывной Мора». И даю тебе новую. Интерлюдия. Ожог 4. Ожог, не раздумывая, бросился наверх, следуя предложенному нейросетью маршруту. Мутантом с импровизированной звездой Стеллара мог быть только кто-то из инков с Мстящего. И, скорее всего, это Ярость или Льдинка. Значит, хотя бы одна из девушек выжила и нашлась. Тёмные коридоры, лестницы, переходы. Он бежал быстро, но не сломя голову, чтобы не вляпаться в неожиданную ловушку. Сюрпризов вроде скрытых провалов или затаившихся блох здесь хватало. Кагитор в определённые моменты очень полезен. После сеанса теневой магии Грейс отметила все подозрительные сигналы алыми точками, создав подобие трёхмерной карты лабиринта и проложила безопасный путь. Шум схватки приближался. Вой, адские крики, звуки ударов и металлический скрежет. Ожог вскарабкался на нужную платформу, медленно, почти бесшумно прокрался по тёмной галерее, укрываясь в тени. Хотя сердце требовало на всех парах мчаться на помощь, это было бы крайне неосмотрительно. И осторожно выглянул. Их осталось трое. Грейс отметила два неподвижных тела на полу и ещё одно, корчившееся в судорогах. Два уцелевших мутанта загнали третьего, того самого с нацарапанной звездой, в угол. Кажется, он находился на последнем издыхании. Ранен, ослаб, потерял свою палицу и теперь просто пытался уворачиваться. Получалось не очень. Пространства для манёвра почти не осталось. Он дрался, пытаясь перехватить вражеское оружие, вырвать его, но не смог. Очередной удар, и рука повисла сломанной плетью. Следующий и загнанный упал на колено, пытаясь удержаться на ногах. Уродливые дубинки противника, то ли костяные, то ли железные, с неприятным хрустом впечатывались в него, каждый раз вызывая крик боли и ярости. Ожог понял, что ждать больше нечего. Он выбежал из коридора, несколькими длинными прыжками приблизился к мутантам, продолжающим мочалить тело поверженного врага. Они его заметили, обернулись, но слишком поздно. Заостренный конец железной палки вошёл точно в глазную впадину, мгновенно убив первого. Второй, и шипя, как разъярённое животное, несколькими размашистыми ударами отогнал ожога. Огромный и быстрый дикарь с горящими в полутьме глазами. Его оружие представляло собой нечто вроде топора на длинном кривом древке. Казалось неуклюжим, но было очень опасным. Инкарнатор отступал под натиском, аккуратно блокируя удары. Он не спешил переходить в атаку потому что видел, как окровавленный труп за спиной наседающего мутанта, неуловимым, мгновенно встаёт живым и невредимым носителем, подхватывает шипастую дубину и... Азур-дикарь с проломленным черепом рухнул, как подкошенный. Жёг на всякий случай вытянул перед собой лом на манер копья и медленно-раздельно произнёс «Привет, ярость!» Это были его первые слова на «Мире кольце». Голосовой аппарат нового носителя... Был человеческим, но фраза прозвучала как отрывистый низкий рык. Грейс. «Идентификация произведена. Выполняется синхронизация и настройка субвокального канала». Ажок выдохнула напарница, опуская занесённую дубинку. «Нет, Астрофатида! Белый ворон прилетел тебя спасать!» Ярость хрипло рассмеялась. Они коротко, но крепко обнялись. Новые обличья, новые носители — но даже в этой страшноватой фигуре он видел порывистую и вспыльчивую, как огонь, ярость. Инкарнатор неожиданно ощутил разницу в их анатомии и отстранился, беззастенчиво разглядывая новые тела ярости. Да, её носитель был женским, соответствующими и, хм, весьма выпирающими признаками. Несмотря на плотную серую кожу, полное отсутствие волос на бугристой голове, жилистую мускулистость и страшноватые роговые наросты, в этом чувствовался даже какой-то своеобразный шарм. Напарница, в свою очередь, тоже окинула его, оценивающим взглядом и насмешливо фыркнула. «Ну и уродливый носитель-то выбрал!» «Да ты сама не лучше!» — парировал ожог. Хотя это было не совсем правдой. При ближайшем рассмотрении обновлённая ярость выглядела вполне гармонично. Носитель, видимо, был молодой особью, не сильно потрепанной жизнью. Тогда чего глазеешь?» — возмутилась девушка, прикрывая рукой слегка бронированные прелести. Ты что, стесняешься своих шаров? Что естественно, то не постыдно, заметил Жок. Так говорил. Он задумчиво почесал шишковатый затылок и закончил: «Не помню, кто-то говорил. В общем, не надейся особо. Я не любитель экзотики с большими». Заткнись! – усмехнулась ярость. Свои шары побереги. Как ты вообще понял, что это я? трудно догадаться. Ожок кивнул на распростёртые тела. А льдинка вряд ли бы устроила такое побоище. Кстати, ты не знаешь, где она? Нет. Ярость печально вздохнула. Я видела, как ты отвлёк ту тварь. Лепрекон сразу начал отходить к кораблю. А мы с льдинкой в разные стороны. Кагитор? Я так и думал, прервал её Ожок. Ты давно нашла тело? Откуда взялись эти шивы? Потом расскажу. Нужно побыстрее убраться отсюда. Эти не единственные, их там много. Давай только соберём всё, пригодится». Ожог был с ней солидарен. Они быстро обшарили мёртвых шив, попутно добив двоих самых живучих. Все они принадлежали к тому же роду, что и ожог с яростью ныне. Высохшие, жилистые, с серо-голубой грубой кожей и роговыми утолщениями на торсе. Подобные олюди встречались и на земле. В местах концентрации аэнергии происходили и более страшные метаморфозы. С каждого забрали от 200 до 300 азур и немного оружия. Ярость завладела здоровенной секирой, куском острого железа, примотанного проволокой к длинной костяной рукояти. А ожог прибрал к рукам старый, но вполне рабочий кинжал, явно не самодельный. На дикарях было подобие одежды, что-то вроде набедренных повязок, И не очень хорошо выглядящих лохмотьев Ярость даже не стала заморачиваться соорудив нечто вроде короткой туники и махнула рукой побежали она пришла сверху а он повел ее вниз в уже изученные технические коридоры показал облюбованное укрытие в укромном уголке зала уставленного странными гудящими кубами покрытыми древним наростом окислов кубы были теплыми даже горячими Из-за них в помещении была приятная температура, и почти исчезли заросли противного мха и ядовитых грибов, заполнивших нижние ярусы. Ожог давным-давно был страшно голоден, и, словно ощутив это, ярость махнула связкой из высушенных длинных лапок и сморщенных полупрозрачных тушек. Один из трофеев с недавних противников. Отломила одну членистую лапку и бросила ему, а сама вгрызлась в другую. Ожог недоверчиво смотрел, как она жадно, с хрустом поглощает нечто, больше всего похожее на засушенное насекомое. «Чего опять пялишься?» — пробормотала напарница с набитым ртом. «Давай ешь, чистый белок». Выглядела еда совсем неаппетитно, но на вкус оказалась не очень плоха. Похоже на жесткого вяленого краба. Их иногда подавали в столовой Тимуса. Ожог задумчиво прожевал первую порцию и понял, что не откажется от следующей. Мощные зубы легко справлялись с подобной пищей. К сожалению, связка на двоих не так много, как хотелось бы. Они прикончили её быстро и замерли в блаженной, сытой расслабленности. Рассказ ярости вышел коротким. Она нашла вход внутрь с другой стороны секции и оказалась, как и сам ожог в технической изнанке орбитального кольца. Но ей повезло больше. Ярость почти сразу наткнулась на следы обитания целого племени азур-мутантов, живущих в лабиринте коридоров под огромными источающими влагу трубами. Здесь же она быстро отыскала тело с привычным источником типа Ки. Молодая Шива, мёртвая, уже некоторое время висела в холодной кладовой головой вниз вместе с остальной добычей племени. Видимо, эти существа не брезговали употреблением в пищу себе подобных. Ярость некоторое время осматривалась, потом оживила мёртвый носитель и попыталась скрыться. Сделать это без шума не удалось. Пришлось прикончить нескольких аборигенов, прорываясь на свободу. Ожог на этом месте усмехнулся. В Тимусе каждый инк знал, что у разъярённой ярости, вбившей себе в голову что-то, на дороге лучше не вставать. Потом было долгое преследование, и в конце концов взбешённые мутанты перехватили её в том самом месте, где их обнаружил теневым чувством ожог. Вполне ожидаемая история, если бы не одно «но». В кладовой, где хранился мясной запас племени, ярость видела тела других людей. Не шив, а именно людей, вполне обычных на вид, явно ставших жертвами дикарей не очень давно. У них не было источника, поэтому инкарнация не имела смысла. И один был ещё жив, хотя пребывал без сознания, явно накачанный каким-то наркотиком. Ярость даже хотела прихватить его с собой. Но по здравому размышлению решила ограничиться снаряжением пленников. Чем-то вроде скафандров с миоэлектрическими конечностями, замеченными среди прочих трофеев племени каннибалов. Возможно, там было технологичное оружие, которым дикари не могли пользоваться. На попытке завладеть имуществом ярость и погорела после чего пришлось прорываться с боем. «Вот так», — закончила напарница и вопросительно глянула на него. Ожог в их тройке всегда был мозговым центром. Обе девушки ещё в Тимусе безоговорочно отдали ему эту роль. На практике многократно было доказано, что живой ум и хитрость работают гораздо лучше грубой силы. Ожог на мгновение задумался, хотя план в его голове созрел ещё во время рассказа ярости. Пункт первый им нужно выжить. Под пункт «Для выживания нужна еда, оружие и информация», причём третье приоритетно. Пункт 2 «Им нужно найти людинку». Пункт 3 «Выяснить, что вообще происходит на мире кольце». Инкарнатор не испытывал ни малейших иллюзий на тот счёт, что им на выручку примчится кавалерия Первого Легиона со светоносным наследником Прометея во главе. А если и примчится, то не скоро. А это значит, что и из этой вонючей клоаки придется убираться самостоятельно. Но при всем при этом у них с яростью есть огромные преимущества перед здешними обитателями. Они инкарнаторы. Чего молчишь, ожог? нарушила тишину напарница. Что будем делать? Как ты относишься к титулам? Чего? Каким еще титулом? Что это такое? Она на мгновение застыла, явно обращаясь к Агитору. «Ну, королева, например. Или императрица. Тебе что больше нравится?» «Какая ещё королева Астрофатида? Что ты задумал?» «Думаю, нужно начинать устанавливать нашу власть над этим ржавым бубликом», усмехнулся Ожог, поднимаясь на ноги. «Пока его не забрал кто-нибудь другой». Интерлюдия. Ожог 5». Племя шив каннибалов недаром выбрало эти места своим домом. Здесь имелась еда. Ближайшие металлические пещеры заросли толстым слоем вполне съедобного, как выяснили инкарнаторы, пушистого мха, в котором кишели уже знакомые насекомые. А в одном из помещений имелся источник воды. Бурный поток, низвергающийся из дыры в огромной магистрали, несколькими ярусами выше. неисповедимой милости мира кольца. Нейросеть говорила что-то о системе рециркуляции и искусственном биоме. Но ожогу было всё равно, как это работает. Можно помыться, и ладно. Переполняя импровизированный бассейн, созданный аборигенами, окрашенная красными разводами вода ручейками просачивалась сквозь решётки в перекрытиях и с шумом падала куда-то вниз, на неизведанные ржавые глубины. «Видишь, это оказалось не так уж трудно», — философски заметил ожог смывая в ледяной, воняющей химикатами воде, покрывавшую тело засохшую и свежую кровь. Свою, чужую, какая разница. Сегодня ему пришлось умереть трижды. «Ага, всего-то два десятка трупов», — мрачно бросила напарница, яростными движениями делая то же самое. Истребление каннибалов, вылившееся в утомительную трёхчасовую резню, явно не лучшим образом отразилось на её настроении. Она реинкарнировала пять раз и почти все смерти оказались весьма болезненными. «К трону приходится идти по трупам», — философски заметил Ожог. В Тимусе их учили убивать, в том числе разумных существ. Но настоящее боевое крещение инкарнаторы приняли только сегодня. Ожог находил несколько странным, что после всего пережитого его не особо трясёт. Да и ярость тоже сохранила хладнокровие. Наблюдая за напарницей... Ожог сделал вывод, что массовая резня для ярости — дело вполне естественное, даже привычное. Да и сам он, как бы сказать, помягче. Впрочем, если подумать, ничего удивительного. Любой инк по определению — профессиональный убийца. Их возвращение оказалось для племени Шив неожиданным и смертельным сюрпризом. Пользуясь теневым локатором ожога, парочка инкарнаторов устроила хорошо продуманный террор, в череде металлических гротов. Вход пошли уроки Белого Ворона. Изучение местности, грамотная засада, притворное отступление, выманивание преследователей и ложная смерть. Они сначала аккуратно выловили всех бродящих в окрестностях одиночек, затем уничтожили группу встревоженных охотников, а потом вошли, уже не особо скрываясь, в непосредственное владение азур-мутантов. В помещениях, больше похожих на пещеры, Разыгралась последняя схватка, в которой у инкарнаторов было огромное преимущество. Они могли умирать сколько угодно раз. Проблему доставил только предводитель Шив, огромный, до такой степени обросший роговой бронё дикарь, что напоминал рыцаря в шипастом доспехе. С ним пришлось повозиться, но зато ярость получила вкусный синий геном. Ожог без сомнения отдал напарнице и большую часть Азур, Как воин с источником Ки, усиливающим физическую мощь, она шла на острие атаки и принимала на себя большинство ударов. Поняв, что столкнулись с чем-то сверхъестественным, уцелевшие дикари в ужасе сбежали, прихватив с собой выводок молодняка. Ожога особо не волновало, куда они делись и как будут выживать дальше. Он им не папаша. А эти сволочи хорошо приспособились к местным условиям. После того, как они с яростью увидели внутри жилых пещер Вываренные черепа, расколотые кости, жуткие остатки трапез дикарей на заржавленных цепях в импровизированном морозильнике. Речь о жалости к побеждённым даже не заходила. Наоборот, стоило перебить их всех поголовно. Шивы не люди, они хуже кровожадных животных. Те хотя бы не мучают своих жертв перед смертью. «Заткнись уже со своим троном, Астрофатида!» фыркнула ярость, деликатно повернувшись спиной. «Что там, пленник? Не очнулся?» ожог вышел из-под струи, встряхиваясь, как дикий зверь. Полил на лицо распластанного рядом с источником человека ещё немного воды из сложенных ковшиком ладоней. Пару раз хлестнул его по щекам. Никакого эффекта. Освобожденный пленник Шив пока не пришёл в себя. Настоящий человек. На полуобнаженном теле не было внешних признаков азурмутаций. Только многочисленные шрамы, следы недавних избиений и странные татуировки. Мужчина, худой и костистый, как мумия, очень долговязый, с вытянутым голым черепом. Немолодой, на щеках и висках серебрилась седая щетина. Но и не совсем старик. Он провисел в холодильнике, ушив как минимум сутки. И его явно чем-то накачали, каким-то ядом или наркотическим снадобьем, Ничем иным нельзя было объяснить странный зеленоватый оттенок кожи и пульс, вдвое замедленный по сравнению с нормальным. Но ран, угрожающих жизни, у пленника не было. Поэтому инкарнаторы рассчитывали, что он вскоре очнётся. «Пока нет», — бросил ожог, плещущийся под водопадом ярости. Он отошёл от бесчувственного человека и начал перебирать трофеи, безжалостно отбраковывая ненужное и откладывая в сторону то, что могло пригодиться. Оружие дикарей по большей части было самодельным безумием из заточенных костей и кусков острого металла. Почти всё громоздкое, неуклюжее, дробящее. Однако нашлось и кое-что интересное. Например, отличный цельнометаллический топор, затупленный и замызганный, но явно фабричной репликацией. Хоть нейросеть и не смогла опознать модель. Несколько неплохих ножей, древняя фляжка из гибкого полимера и другое свидетельствующая о несомненной связи дикарей с внутренними секторами мира кольца. Было и странное. Инкарнатор еще раз взглянул на необычный предмет, который носил на шее предводитель Шив. Несколько изогнутых сине-белых зубов, нанизанных на манер ожерелья. Они слабо фанели о энергии. И ожог был готов поклясться, что никакие это не зубы, а нечто вроде кристаллов, сущностей, выпадающих из отварей, прошедших эволюцию. Интерфейс Стеллара отображал лишь Азур артефакт, неизвестно. В Темусе их знакомились с концепцией Азур-трансформаций. А энергия на атомарном уровне изменяла саму структуру вещества, причём непредсказуемым образом, из-за чего материя приобретала новые, порой весьма причудливые свойства. Ядра эволюционировавших существ были их квинтэссенцией, живым аккумулятором АЗУР, катализатором и одновременно проводником паранормальных свойств. Ожог знал, что подобные артефакты используются при изготовлении специального оружия и доспехов для инкарнаторов. Значит, эта штука может оказаться полезной. Но как выяснить, какой именно эффект производят странные зубы? Он не знал, и нейросеть тоже не могла подсказать требовался офицерский уровень доступа. Правила системы Стеллара уже откровенно подбешивали ожога. На кой дьявол вообще нужна эта система и интерфейс? Если в критической ситуации нельзя получить не то, что помощь, а просто жизненно важную информацию. Придётся обойтись тем, что есть. В лапах каннибалов на самом деле мало что уцелело, даже из сверхпрочных вещей утопии, а к тому, что сохранилось, не хотелось даже прикасаться лишний раз хотя Жок не мог отнести себя к лицу брезгливых. Недавно захваченная экипировка пленников — другое дело. Её ещё не успели испортить. Судя по всему, людей изначально было трое. Что случилось с двумя другими, представить было несложно, учитывая гастрономические пристрастия дикарей. От жертв остались три лёгких скафа, которые Кагитор опознала как кустарно переделанную реплику бета-комплекса «Спейс». Подобное снаряжение использовалось как стандартное аварийно-спасательное на всех космических объектах Утопии. Наверняка в товарных количествах имелось на Мире Кольце, поэтому сам факт их использования не особо удивлял. Но вот внесённые в конструкцию изменения, конечно, поражали. Кто-то безжалостно вырезал из многослойного покрытия всю электронику, удалил датчики, внешние коннекторы и разъёмы, варварски изуродовав изящный облегающий, как вторая кожа скаф, нашив пластины полимерной брони везде, где только можно. Гермошлемы вообще отсутствовали. Их заменяла примитивная кислородная маска, закрывающая всё лицо. К двум спейсам прилагались родные наплечные рюкзаки. А к третьему — настоящая миоэлектрическая конечность универсального типа, со вполне рабочими на вид манипуляторами. Ожог видел очень похожие на Тимусе. Они крепились на спину и плечи и управлялись мускульными рефлексами, либо напрямую через аугментацию. Легионеры обычно использовали их для переноски и операций с тяжёлым оружием. Здесь цель явно была иной. Один из манипуляторов оказался оснащён грузовой хватательной кошкой, второй — чем-то вроде примитивного сварочного аппарата. Шивы явно выпотрошили рюкзаки жертв и забрали всё полезное, но ожог всё равно разложил в ряд найденные предметы. Несколько насадок для манипуляторов, набор разнокалиберных свёрл, универсальные ключи-коннекторы, технорезак с запасными кругами, древние на вид баллоны с неизвестным содержимым и кучей оборванных шлангов, свёрнутые в рулон нечто опознанное системой, как ремонтные пластыри, ворох ремней с карабинами, верёвки, крючья, парочка потрёпанных разгрузок. И оружие. Конечно же, не обошлось без него. Двухствольный обрез дробовика неизвестной модели оказался полностью раздолбан. Его явно активно использовали как дубину. Два примитивных кинетических пистолета — очень старые реплики бета-вооружения частей планетарной безопасности. Дальность — несколько десятков метров. Пробивное воздействие рассчитано на обычного человека без брони. Абсолютно негодная штука в здешних условиях. Ещё была странная металлическая палка, с обгорелым раструбом на конце и обрывком шланга. Нейросеть определила её как часть самодельного огнемёта. Но, увы, устройство разломали и сплющили ещё сильнее, чем обрез, явно вымещая свою злобу. И рисунки. Все три скафы были раскрашены в ярко алые голубые жёлтые и чёрные оттенки. Зубастые пасти, шестерёнки, звёзды и странные символы — все разные — тут явно постаралась живая человеческая рука. Не бесталанно, но кричащая яркость и эклектичность изображений будто выплёскивали скрытую депрессию художника. Ожог задумался. Несомненно, эти вещи принадлежали выжившим из жилых секторов. Изношенные, несущие следы кустарных модификаций, они явно побывали в деле. И они не были похожи на снаряжение людей с дронами, охотившихся за ним. Значит, внутри Мира Кольца сохранилось несколько осколков человеческого социума. Возможно, у них есть репликаторы. Вероятно, и даже скорее всего, что они конкурируют друг с другом за ограниченные ресурсы. Экипировка и снаряжение говорили, что людям приходилось преодолевать техногенные разломы и участки Мира Кольца без атмосферы. Иначе зачем нужны маски, баллоны с воздухом и альпинистские кошки? И они несли набор инструментов для починки коммуникаций. Ремонтники? Технические специалисты? Очень интересно, кому и зачем это надо? Вздохнув, ожог принялся надевать прямо на голое тело эластичный комбинезон из металлизированной ткани, составную часть спейса. Один, разодранный на торсе, до сих пор красовался на бесчувственном пленнике, а два оказались свободны. Несмотря на непритязательный внешний вид — кровавые пятна и многочисленные прорехи. Самая приятная находка — настоящая человеческая одежда. К невообразимым лохмотьям дикарей не хотелось даже прикасаться. За спиной шумно чертыхнулась ярость, натягивая второй комбинезон, упорно не желающий сходиться на груди. Крайне забавное зрелище, на которое, впрочем, не стоило обращать внимания. Напарница болезненно реагировала на особенности нового носителя. 3700 из 9900 Азур. Сегодня он получил 7 нейросфер, но 4 было вложено в процессе охоты. Мышечная система 3 и нервная система 3. Часть первичных усилений организма костные, нервные, мышечные, эндокринные рекомендовалось развить до максимума всем инкарнаторам. Во-первых, для полной боевой эффективности, а во-вторых, Они были неминуемым этапом подготовки к первой эволюции. а самой эволюции пока не стоило и думать. Стоимость воскрешения после неё составит 5000 АЗУР. И это сведёт на нет всё их главное преимущество. Необходимо повысить порог накопления хотя бы до 20, а лучше 30-40 тысяч. Ценных геномов тоже пока не нашлось. Значит, только стартовое усиление организма и развитие источника до предельного пятого ранга. Грейс. «Не совсем так, Инкарнатор. Я провела анализ. Наш предел сейчас шестой ранг. Источник этого носителя превосходит человеческий по потенциалу развития. Немного, но…» Ощутив немой вопрос, нейросеть пояснила. Грейс. «А люди восприимчивее к Азур?» И в результате селекции среди них появляются особи от природы более одаренные, чем люди. Неожиданный сюрприз. Значит, он сможет развить целых две а способности до максимального третьего ранга, не проходя эволюцию. Это очень приятный бонус от весьма специфичной хм, внешности. Ожог отмёл неприятные выводы об одаренности Шив и сосредоточился на развитии. Три свободных нейросферы. Задумываться было особенно не о чем. И ожог добил теневое восприятие до третьего ранга. Первый давал возможность смотреть глазами тени. Второй добавил локатор живых существ. А третий... Теневое восприятие 3. Вы способны ощущать, видеть и касаться теней, пользуясь Никс-энергией для дальнейших азур-преобразований. Вы можете ощущать присутствие живых существ в Никс-слое. Вы улавливаете колебания и изменения теней, Различаете скрытые нокто-следы, формы и движения нокто-созданий. Не мудру стоя, новый апгрейд и мгновенно уловил разницу. Если раньше он нырял в тень, растворяясь в ней, то теперь окружающий мир приобрел совершенно другой вид, словно обрел двоящуюся многослойность. Из-под многоглазых теней проступали полупрозрачные контуры настоящих стен и пола. Причем он видел их насквозь, на всю глубину взгляда, как трёхмерную голограмму, со всей структурой, внешней и внутренней. Ожог видел, где заканчивается коридор, ведущий из жилой пещеры, и что происходит за ним, в соседнем гроте. Видел скрытую нишу в потолке, давным-давно заросшую мхом и замерзшую блоху за ней. Невероятно. Новый зрительный фильтр и совершенно необычные ощущения. Поиск дверей, тайников и скрытых выходов для инка, обладающего подобным даром — плёвое дело. Достаточно внимательно осмотреться, чтобы найти что-нибудь интересное. Но это было ещё не всё. Тени ожили. Теперь ожог отчётливо видел не просто отражение света, а сложный энергетический феномен. Сгустки потоки особого вида энергии, колеблющиеся, связывающие всё вокруг — мгновенно исчезающие и появляющиеся. Ему даже показалось, что они живут собственной странной жизнью. Жутковатое потустороннее зрелище, но оно почему-то совершенно не пугало инкарнатора. Заломило виски. Сопряжение с теневым восприятием не очень хорошо коррелировалось с текущим состоянием мозга. Для полноценной работы явно требовалось развитие абстрактного мышления, апгрейд неокортекса или аналогичный геном. Ожог вынырнул. В целом он всё понял. Оставалось ещё две нейросферы. Но ассортимент о способности источника, увы, не пополнился. Выбор в сущности прост. Пути развития просматривались чётко. Создание тени, маскировка, скрытность в никс Теневое касание, усиление оружия, ближний бой. Теневой кокон, азурическая защита. Теневой сгусток, дистанционная атака. Что же выбрать? Наверное, другой инк, более логичный, остановился бы на чём-то атакующем. Но ожога скорее вела интуиция и предчувствие. Для драки у него была быстрая, сильная и совершенно безбашенная ярость. Его предназначение совсем иное. Все легенды, что шёпотом передавали о заклинателях теней, те крохи информации, что можно было выудить из архива с его уровнем доступа, намекали, что операторы Никс Энергии могли мгновенно и скрытно перемещаться на огромные расстояния, пользуясь загадочными теневыми порталами. И единственная тропинка к чему-то подобному это создание тени. Он вложил первую, а затем и вторую нейросферу в а способность и удовлетворённо улыбнулся результату. Создание тени 2. Вступая в тень, вы сливаетесь с ней и становитесь полностью невидимы, пока не двигаетесь. Визуальное обнаружение невозможно. Но Никс слой не защищает от физических и азурических воздействий. Ожог бесшумно поднялся. Тени тут были всюду. Они находились в постоянном полумраке. Он прижался к стене и замер. Подождал, пока ярость оденется, обернётся. И недоуменно замрёт, не обнаружив напарника, только что сидевшего в двух шагах. Девушка начала озираться, мгновенно схватившись за оружие, приняла боевую стойку. «Ожог! ты где?» Подождав несколько секунд, инкарнатор чуть шевельнулся, сбрасывая теневую маскировку. Напарница вздрогнула, отскочила, зрачки ярости расширились от удивления. «Но тебя же там не было. Куда ты делся, Астрофатида? Как?» «Фокус», — пожал плечами ожог. «Понравилось?» «Больше так не шути», — предупредила ярость. «У меня чуть сердце не остановилось». Она, конечно, преувеличивала. Но делать так и правда не стоило. Напарница могла среагировать импульсивно и сходу снести голову. «Это новая оспособность», — пояснил инкарнатор. «А что у тебя?» «Довела до Макса концентрацию и скорость», — ответила ярость. «Всё как по учебнику. Геном обеспечит непробиваемую кожу без затрат азур». В подтверждение своих слов она ткнула в мускулистое предплечье ножом и хмыкнула. Остреё не прокололо упругую, очень плотную кожу. Ожог, улыбнувшись, кивнул. Нанести рану напарнице с такой модификацией будет непросто. Ярость следовала инструкциям Тимуса. В предыдущем носителе у неё тоже была энергия Ки. И геном с физической защитой подходил будущему воину как нельзя лучше. «Ладно, что дальше? Идём или остаёмся?» «Предлагаю заночевать. Шивы вряд ли вернутся сюда». «Оттащить этого типа на себе!» Ажук кивнул на пленника. «Не лучшая идея!» Подумав, ярость согласилась. В мире кольца нет смены дня и ночи. А не так зависимы от биологических ритмов, как люди. Однако организм новых носителей тоже требовал отдыха. Они активно бодрствовали уже больше суток. Пока они находились в безопасности, стоило восстановить силы. Тем более посторожить могли кагиторы. Ожог даже не заметил, как провалился в сон. И ему приснилась льдинка. Но как приснилась? Инкарнатор был уверен, что всё происходит его. И светящаяся пустота напротив — это льдинка и никто иной. Невыразимо светлое чувство пронзило его, как всегда, когда она находилась рядом. Ощущение давно потерянной целостности, теплоты, чего-то настолько близкого и родного затопило, заставив смягчиться даже его мрачную и холодную душу. Из-за этого чувства Ожог был готов отдать что угодно. Он и на операцию эту согласился только потому, что Грей отправил бы и ярости без него. А этого допустить было нельзя. «Ожог», — прошептала пустота голосом льдинки, — «я живая». Он не мог отвечать, как всегда в подобных сновидениях, «только мысли, только эмоции». «Ты тоже живой. И ярость». Ожог ощутил, что пустота улыбается. «У вас есть тела. У меня нет тела. Я не знаю, где я. Меня поймали. Я заперта». Она передала знакомый символ. Руку, сомкнутую ладонь тревожно-алого оттенка. Ту самую, что Ожог видел на наплечниках и шлемах людей внутри причальной секции. «Значит, Олединка не сумела ускользнуть». Из всей троицы она казалась наиболее слабой и беззащитной. Но только если не принимать в расчёт её скрытые возможности. Именно льдинка, а не ожог или ярость, была основной ударной силой их команды. Будущий заклинатель с огромным потенциалом развития. И самое важное, именно хрупкая льдинка была клеем, что соединяла их воедино. «Я попробую узнать больше. Я чувствую, я вижу их сны». Ожог проснулся. На хронометре интерфейса прошло четыре часа. В темноте напротив светились синие огоньки глаз ярости. Напарница тоже проснулась и напряжённо смотрела на него. «Льдинка», — сказала девушка чуть растерянно. «Она говорила со мной во сне». «И со мной тоже», — кивнул Ожог. Они помолчали, переглянулись. Не нужно было слов, чтобы понять, что они видели одинаковый до мелочей сон. У льдинки была странная аномальная азурспособность. Она умела сниться. Ещё в Тимусе, так они с ожогом и нашли друг друга. Эта способность нигде не фиксировалась и не определялась системой Стеллара. Они молчали о ней, потому что такие вещи были явной аномалией. Атрибуты с отклонениями исчезали, и больше о них никто никогда не слышал. Ожог не хотел, чтобы льдинку тоже забрали из Тимуса. "И приказал ей и себе забыть и молчать". Ярость вдруг встрепенулась, различив посторонний звук, и удовлетворённо улыбнулась. Опасности не было, просто пленник тоже проснулся. Они благоразумно оставили его слегка связанным, хоть и ослабили путы. И теперь человек пятился от них спиной вперёд, вытаращив безумные глаза. Ажок усмехнулся про себя, подумав, как они выглядят. Двое страшноватых шив, напяливших комбинезоны в облипочку и увешанные оружием. Хорошим фоном служили также заляпанные кровью стены и пол пещеры и куча трупов дикарей в центре. Нетрудно догадаться, что он себе вообразил, видя эту сюрреалистичную картину. «Привет», — сказала Ярость, подходя ближе и садясь перед ним на корточки. «Ты меня понимаешь? Глобиш, Раш, Чайни».